Ты не глуп, должен понять: Господь не допустит, дьявол не соблазнит. Ну, спасибо. Это что ещё? Успокоило. Выходит, что Господь вполне свободно допускает дьявола соблазнять нас. Значит, он в грешных делах дьяволу и мне компаньон. Слова эти Слова твои такие, что даже львы владыки не кандру сказать про них. А в чём я ошибся? Я етик! Подумай, что лезет тебе в нездоровую ту башка? Ведь понимаешь, ежели Бог допустил дьявола соблазнить тебя, значит Бог от тебя отрёкся. Отрёкся? А за что? За то, что я деньги любил? Бап люблю. На сестре твоей дури из-за денег женился, любовником твоим был. За это трёх своих ты ворона полоротая, каркой, чтоб без смысла. Да что ты, Егор? Обезумел ты? Господи помолисься, день-ночь под колоколами. А кому молишься, сама того не знаешь? Егор, в пропасть летишь. Пас Адову О -о -о. в такие дни все разрушается. Трон царев качают злые силы. Антихристово время может страшный суд близок. Не, э -э -э, вспомнила страшный суд, второе пришествие. Эх, ворона влетела на Каркала. А ну ступай, поезжай в свою берлогу. с дівчанками, з кляращанками, лизаться. А вместо денег вот что получишь, на? Ах, негодяй! Глафира молодейка, а ты, ты кто? Врёшь! Врёшь, мошенник, и сдохнешь скоро! Сдох! Уйди от греха! Сявал, живи! Глафира, эй! И что? Ой. А Маланья-то где? Улетела. Неужто опять поссорились? Ты надолго уселась тут? Уже. Дай же мне, Егор, так слово сказать. Ты уже совсем перестал говорить со мной. Вот ты я мебель какая. Ну что ты как смотришь? Ну, валяй, валяй, говори. Что же это началось у нас? Света представление какое-то. Зятьёх у себя на верху трактир устроил. С утра до ночи люди толкутся, заседают что-то. Вчерасем бутылку красного выпили, да водки сколько. Дворники мы измоил жалуются. Полиция одолела его. Всё спрашивают, кто к нам ходит. А они там всё про царя, да про министров. И каждый день трактир. Ты Ну, да ну, повисил. Валяй, валяй, спи. Ах, молодой я любил в трактире с музыкой сидеть. Мала, что зачем приезжал? Врать отсинеть ты не можешь, глупадли это. И что ж это я соврала-то, где? Вот здесь. Мала не приехала по уговору с тобой. О деньгах говорить. Ну, когда это я уговаривалась с ней? Что ты, ну, что ладно, ты? Ну, ладно, заткни рот. Что здесь павлины из Москвы привезёшь? Хоть тебе лёг, Егор. Ну, слушай, отец. Хорошего мало рассказать могу. Да по-моему, и хорошее, и плохо. И полуше того, как до войны жили, ничего невозможно выдумать. Нет, протестую, нет. Его у меня плачет. Плачет? Кто плачет? Его у меня. А что же это оно? Ну, идите-ка взгляните, что оно там испугалось. О, что здесь Вот, отец, садись, рассказывай. Интересно, как к твоей жалости власти мало не. Э, великое смятение началось в Москве. Даже умственно зрелые люди утверждают, что царя надобно сместить по неспособности его. Слишком 20 лет способен был. Силы человека иссякают от времени. В 13-м году, когда 300 лет Романовы праздновали, Николай руку жал мне. Весь народ радовался. Вся Кострома. Да. Это было, было. Действительно радовался народ. Что же такое случилось? Вот и дума есть. Нет, дело не в царе, а в самом корне. Корень? Это и есть самодержавие? Каждый сам собой держится своей силой. Да вот сила-то где? На войне ее не оказалось. Дума способствовала разрушению сил. Вы, отец Павлин, исповедуете? Да. Ну что это? Какой вопрос? А где мой муж? Мы здесь. Вы ну, какой вы строгий сегодня? Отец Павлин, да что? Отец, что скажете? Все отцы. Бог отец, царь отец, ты отец, я отец. А силы у нас нет. И все живём на смерть. Я не про себя, я про войну, про большую войну, про большую смерть. Как в цирке зверей тигра выпустили из клетки на людей. Вы, Егор Васильевич, успокойте. А на чём? Кто меня успокоит, чем? Ну, успокой ты, отец. Покажи силу. Почитайте священное писание, Библию, например. Иисуса на вине хорошо вспомнить. Война в законе. Прочь да, какой-то закон. Это сказка. Солнце не остановишь. Врете? Но роптать величайший грех. Надо у нас с тихой душой и покорно принимать возмездие за греховную нашу жизнь. А ты примирился, когда тебя старство Алексей Губин обидел? Ну, ты в суд подал на него. Звонцова адвокатом пригласил. За тебя архиерей вступился. А вот я в какой суд подам жалобу? на болезнь мою, на преждевременную смерть. Так, нет, нет. Ты покорно умирать будешь, да? С тихой душой? Нет. Заорёшь, застонешь. А речи такие не позволяет слушать сам мой, ибо эти да, речи... Да брось, павлин! Ты человек. Заряс эта краска на тебе, а под ней ты человек такой же, как я. Вот доктор говорит: "Сердцу у тебя плохое, ожерело". Ну к чему ведут такие речи? Ну подумайте и устрашитесь. Установлено от веков, установлено. Да видно не крепко. О, вот Лев Толстой, еретик был. Почти нахми предан за неверие, от смерти бежал в леса подобно зверю. Егор, Егор Васильевич, Макей пришёл. Говорит: Якова ночью жандарма арестовали, так он спрашивает... Ну, спасибо, отец Павлин, за поучение. Я ищ тебя потревожу. Позови Башкина, Ксения. Да скажи Глафири, пусть кашу принесёт. И Померанцевой. Нельзя тебе вовремя. Всё можно! Ступай. О, Господи, Отец Павлин Филин. А тебе, вы Егор, было табак курить. В дыму легче. Не всё видно. Ну что, м-окей? Как здоровье, Егор Васильевич? Всё лучше. Я кого рештали? Да, сегодня ночью скандал одного. Говорят, священника какого-то до училищ колмыкову. которая Александр Егоровню уроки давала. Кчагара и Ерихонова известные бунтари. Около десятка тут. Мм, mm, всё из тех, долой царя. Но да у них это различно. Одни царя, а другие, тех богатых, и чтобы рабочие сами управляли государством. Ерунда. Конечно. Профюль государь. Иначе. Да? А вдруг не профюль? А что же им делать без хозяев-то? Верно. Без тебя да без Васьки достигая его не проживел. И вы, хозяин. Ну, а как же и я. Как, говоришь, они поют? Отречемся от старого мира. Ну? Отресем его прах с наших ног. Да. Но. по словам на молитву похож. А ага, какая же это молитва? Ненавидим, говорит царя, дворец. Ну, что? На черти драповые. Но ну, тебе что надо? Мне? Ничего. А зачем пришёл? Спросить, кого на место Якова поставить? Потапова Сергея. О, он тоже в этих мыслях, ни бога, ни царя. Тоже? Позвольте предложить Макроусова. Он очень просится к нам. Что-то грамотный, распорядительный. Каша простынет. Полицейский, варяга. Чёрт там. Теперь в полиции опасно служить, многие уходят. Так, опасно. Ах, крысы. Ладно. Пришли Потапова. Завтра утром вступай. Духа. Трубач пришёл. В кухне сидит. Ем кашу. Иди его сюда. А что это как тихо в доме? Наверху все. Ну и ладно. Ты что, приуныла? Не пей. Не вреди себе, не хворай ты. Брось всё. Уйди от них. Сожрут они тебя, как черви. Заживо сожрут. Уедем в Сибирь, не ну, будет ей больно. В Сибирь уедем. Я работать буду. Ну. Что ты здесь? Зачем? Никто тебя не любит. Все смерть ждут. Перестань глаго. Не расстраивай меня. Я всё знаю. Всё вижу. Я знаю, кто ты мне. Ты дожурка. Да вот это я нажил. А остальное меня выжило. Может, ещё поправлюсь. А? Заветрувача. Ну-ка. Кашу-то съешь. Да чёрт с ней, с кашей. Шурку позай. Здоровья желаю вашему степенству. Здорово. Садись. Гваха, затвори дверь. Вот какой ты. Так точно. Ну-ну, угу. -ну. Никазист. Рассказывай, как лечишь. Лечение моё простое, ваше степенство. Только люди привыкли питаться лекарствами из аптеки и не верят мне. Так что я деньги вперёд прошу. Это ты неплохо придумал. А вы лечишь? Сотни вылечил. Да, не разбогатею я, однако. На добром деле не богатеет. О, вон как ты. От каких же болезней вылечиваешь? Все болезни одинаково происходят э, по причине дурного воздуха в животе. Э-э Так что я ото всех лечу. Храбро. Ну-ка, покажи трубу-то. Рубль заплатить можете? Рубль? Найдется. Гваха, есть у тебя? Получи. Дешево берешь. Это для начала. Шурок, <свят> хороший целитель. Самовар-то какой, а? А ну-ка, подлей. Это и всё. 4 раза в сутки по 5 минут и готово. Выдыхается человек и умирает. Никогда. Сотни вылечил. Так. <смех> ну, а теперь скажи правду. Ты кем себя считаешь? Дураком или жуликом? Вот и вы не верите, как все. Нет, нет, не, ты не прячь трубу, ты говори прямо. Дурак или жулик, денег дам. Не надо обижать его, папа. А я не обижаю, Шурок. Тебя как звать, лекарь? Гаврила Увеков. Гаврила? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. <смех> Хе-хе-хе, эх, черт, а, хе-хе-хе, неужто говорила? Хе-хе-хе, имя очень простое, никто не смеется. Так ты кто же, глупый или плут? Шестнадцать рублей дадите. Глах, прийти, в спальне, а почему шестнадцать говорила? Ошибся. Надо было больше а, спросить. Значит, глупый ты. Да нет, я не дурак. Не стало быть жулик. Да и не жулик. Сами знаете, без обмана не проживёшь. Вот это верно. Это брать не хорошо. А верно. А разве не стыдно обманывать? Вообще не стыдно, коли верят. И это правильно. Понимаешь, журок? Это правильно А поп павлина этот не скажет Он не смеет За правду мне прибавить надо <свист> И вот вам крест Некоторым труба помогает Верю Двадцать пять дай ему, Глаха <свист> Давай еще Давай все Вот уж покорно благодарю Может попробуйте трубу-то Пес ее знает, говорит, как она, а ей, Богу, действует. Нет, спасибо. Ах ты, Гаврила, Гаврила. Ты вот что, покажи, как она. Ну-ка, действуй, да потолчи. ЗВОНОК В ДВЕРЬ всю <сосит> свину. Что это такое, папаша? Егор, да что ты что еще затеял? Ты пьяный? Не <сосит> тронь, не смей, глуши, Гаврил. <сосит> <сосит> это же Гаврил Архангель. конец миру трубить. Ой, <смех> ой, он мешался. <подлежался. смех> вот видите, вот. ты слышишь, что они говорят? У вас за что? Уходите, трубач, уходите. Не надо, глуши, Гаврила. <смех> Свету представление, конец миру трубить. Глуши, Гаврила. Глуби. Свету <смех> представление, Плакала потвёрдыни, твёрдыня плакала по власти. К довольству общему отныне в одно слились обе части. Всяк справедливостью утешен. Власть, подходящая к обстановке. Какое зрелище повешенным в палач на собственной верёвке. что Николай лишился места, мы знали все без манифеста. Но все, чтоб не было неясности, придать необходимо гласности для кандидатов всех ответ, что места тоже больше нет. А надолго мать Мелания к нам? Не знаю я. Почему она у себя на подворье не остановилась? Не знаю. Тебе сколько лет? Девятнадцать. А ничего не знаешь. Что ты, дикая какая? Нам с мирскими не вилять говорить. Эго меня пила чай. Нет. Возьми подгрей самовар на всякий случай. Что там вас солдаты напугали? Солдаты. Чем же они вас напугали? Корову зарезали, пригрозили монастырь поджечь. Простите. Угу. ля, Кать, какая. А ты тут с монашкой беседуешь. Присутствие игумена в нашем доме неудобная штука, знаешь ли. Дом ещё не наш. Что дядя согласился? Дядин осёл или притворяется честным? Подожди, кажется, отец кричит. Хотя доктора и утверждает, что он в своём уме, но после этой дурацкой сцены с трубой он ещё не такие сцены разыгрывал, хуже бывало. Между Александрой и дядиным наладились, кажется, приятельские отношения. Да. Но ничего хорошего я в этом не вижу. Сестрица твоя хитрая штучка. От нее можно ожидать весьма серьезных неприятностей. Жаль, что ты не сообразил этого, когда она кокетничала с тобой. Впрочем, это тебе было приятно? Кокетничала она со мной, чтобы позлить тебя. Ты огорчен? Ну, павлин лезет. Павлин. Mm. Помадился. Духовенство и сбыток у нас. Угу. Газета же по вдохновению льгут. А добрый вечер. А да. я вам говорю, что это неправда. Установлено вполне точно, как солдари отказался от престола не по доброй воле, угу. а под давлением насилия, будучи пойман на дороге на Петроград членами кадетской партии. Дас. Что же отсюда следует? Отец Павлин против революции и за войну, а я против войны. Я хочу в Париж, довольно воевать. Ты согласна, Варя? Помнишь, как сказал Анри Катр: "Париж лучшей войны"? Mm -hmm. Ну я знаю, что он не так сказал, но он ошибся. "Не настаиваю ни на чём, ибо всё колеблется". <къех> Нужен мир, мир отец павлин. Вы видите, как ведёт себя чернь? Ох, вижу, вижу. Да-да. А что наш больной Как Док... с этой страдай. Доктора не нашли признаков расстройства. Это приятно. Хотя доктора безошибочно находят только одни гонорары. Какой вы злой, Ларя? Жанна приглашает нас ужинать. Арестованных выпустили, а полиция страдает. Да-да-да, удивительно. А чего хорошего ожидаете вы от событий, Андрей Петрович, а? Общественные силы организуются закономерно и скоро скажут своё слово. Под общественными силами я разумею людей, которые обладают прочным экономическим... Слушай-ка, Жанна приглашает нас. Ну, ну, знаешь ли это, ставить мне не очень удобно. С одной стороны, игумени, с другой стороны, кокотка. Да, да тише ты. Андрей Петрович, да? тут Макроусов, знаете, помощник пристава. Да? Что ему надо? Он службу бросает по причине опасности, просится к нам в лес. Удобно ли подожди, это? Подожди, Андрей. Очень удобно. Лаптев теперь загнет хвост и бунтовать будет. Донат, сами знаете, человек неподходящий и тоже сектант. Все о законе правды бормочет. А уж какая тут правда, когда... Сами видите... Ну, это чепуха. Мы присутствуем именно при начале торжества правды. Да то подожди ты, Андрей. И справедливости. Вы чего хотите, Макей? Я, чтобы нанять Макараусова. Кажется, он дурак. Это не грех. Умники-то, вон они как. Им, дай волю, только они землю наизнанку вывернут. Как вроде карман. Духовенству обязательно нужно дать право свободной проповеди. Иначе ничего не получится. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА шучите. Бормотали, бормотали, поражены внезапностью. Что за зрелище человека ведомого? Ведомого? Ноги у человека отнимаются. Вот его и вы ведут ведомого. Макей Я сотку освободили? Да, всех арестантов освободили политических. Я к вулапцево свобода от царя подарест. Вот как. Отец Павлин. Что скажешь, а? Не искушён в делах этих, но по малому разумению моему сначала осведомился бы, что именно намерен говорить и делать эти лица. Царя выбирать. Без царя перегрызётесь вы все. О. Водушевлённое лицо у вас сегодня. Очевидно, преодолеваете недуг. Вот, вот. Преодолеваю. Вы с супруги. И ты, Макей. Оставьте к нас. меня с павлином. Нет, ты, Шуренок, не уходи. Ты ляг? Не хочу. А. Ну, что, отец Павлин? Ты насчет колокола, что ли? Нет. Заглянул в надежде увидеть вас в лучшем положении, в чем и не ошибся. Но, конечно, памятую щедрые и великодушные в прошлом деяния ваши, направленные к благолепию Града сего и храма. Плохо ты молишься за меня. Мне вот все хуже. И неохота платить Богу. За что платить-то? Плачено немало, а толку нет. Жертвы ваши... Постой. Есть вопрос... И так Богу не стыдно? За что смерть? Не говори о смерти, не надо. Ты молчи, ты слушай, это я не себе. Напрасно раздражаете себя такими мыслями. И что значит смерть, когда душа бессмертна? А зачем она втиснута в грязную-то тесную плоть? А -а -а, вопрос эта церковь считает не только праздным, но и... Ну ты не икай, говори прямо. Шура, Трубача-то помнишь, а? Ну, в присутствии. Александра Егоровна. Это брось ей жить, ей знать. Я вот жил-жил, да и спрашиваю, ты зачем живешь? Служу в охране. Да знаю, я знаю, служишь. А ведь придется тебе умирать. Что это значит? Что значит смерть нам, павлин? Вопрошайте, я... Нелогично и бесплодно. И простите, но уже не во земном надо было. Не смейте так говорить. Я земной. Я на сквозь земной. Земля есть прах. Прах? Так вы, мать, так вы то, что земля прах, сами должны понимать. Прах. Оряса шелковая на тебе. Прах. Прах. А крест золоченый, прах, а жадничайте. Злое и пагубное творите в присутствии от рукавицы. Ну, от рукавицы, от рукавицы обучает вас дураков, как собак на зайцев. раз богателей от нищего Христа. Озлавляет вас болезнь и озлабляясь рычите подобно ветру. А-а! Уходи! Напрасно, а -а -а! напрасно ты волнуешься. От этого хуже тебе. Какой ты неугомонный. Чего ничего, ничего. жалить нечего. Ух, не люблю я этого папа. Ты гляди, слушай, я нарочно показываю. А я сам всё вижу. Ни маленькая, ни дура. Они после трубача решили, что я с ума сошел. А доктора говорят, врете. Ты ведь докторам-то веришь, Шура? Докторам-то... Я тебе верю. Ну, вот так. Тебе. То -то.